Глава семнадцатая Ближе к вечеру, когда солнце повисло над западным склоном пика, Харви пешком отправился в Армосу, деревню под лагуной. Расстояние было значительным, а подъем крутым. Сразу за чертой города дорога шла вверх зигзагами под головокружительным углом. Но Харви угрюмо и опрометчиво вознамерился обязательно пройти этот путь своими ногами. Каким-то образом физические усилия помогали справиться со смятением духа, и по мере того, как путник поднимался все выше в жарком мареве, и его обувь покрывалась пылью, а лоб заливал пот, он все больше успокаивался. Шел прямо на закат. Темная пылинка на фоне сверкающей реки света, разливавшейся по зазубренным лавовым скалам Тейди. Над кромкой кратера клубилось крохотное сияющее облачко. В небе звучала симфония красок, которой вторила земля. С обеих сторон на дорогу свисали темно-зеленые листья банановых пальм. Изорванные ветрами мясистые стебли поникли в светлом покое. Округлые резервуары с полупресной водой, желтые и драгоценной, как золото, лежали сонно, поблескивая сквозь зелень плантаций. Из одного такого водоема пили три горных козла. Харви поднимался все выше — пересек рощу эвкалиптов, высоких, как кедры, благоухающих эфирным маслом. Потом деревья расступились, и дорога вышла на открытое пространство. Стал виден залив, умиротворенный, далекий, усеянный крохотными, словно игрушечными корабликами с остроконечными парусами. Вдоль дуги залива раскинулся город, казавшийся отсюда плоским. Укороченные башенки, балконы, похожие на ловящий воздух рты, Скопление, крыш, прорезанное серебристой лентой баранки Альмейда. Но за следующим поворотом дороги город исчез. Перед глазами вырос ряд холодных и голых базальтовых скал. Харви засмотрелся на нагромождение лавы с вкраплениями огромных камней. Он шел уже около часа. Добрался до деревушки Лакоэста. Горостка домов, мерцание свеч за стеклом придорожной часовеньки — Белостенная церковь. Поселение казалось опустевшим, а, может, все уже спали. Путник миновал деревню и снова начал подниматься по сужающейся дороге. Примерно через милю за крутым поворотом увидел впереди фигурку девушки, медленно бредущей с кувшином воды. Ускорив шаг, он поравнялся с незнакомкой. — Сеньорита, эта дорога ведет к Армосе? — спросил он на своем слабом испанском. Деревни под лагуной!» Не останавливаясь и не поворачивая головы, обремененной тяжелым кувшином, девушка искоса взглянула на него. У нее были темные сверкающие глаза, особенно яркие на фоне выгоревшего багрянца ее дырявой блузы. Она держала спину прямо и покачивала бедрами с непринужденной природной грацией. Между грязными тонкими пальцами левой руки свисал желтый цветок. Ей было не больше пятнадцати. «Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна», — la сказала она, наконец и добавила. «Ла-Лагуна». La «Да, я на правильной дороге». «Дороге? Это королевская дорога». «Королевская Карретера дорога? Риал. Старая дорога, разумеется, правильная. «Ну, эта дорога ведет к лагуне?» Вопрос, похоже, девушку развеселил. Она ослепительно улыбнулась и не рассмеялась лишь из опасения нарушить равновесие кувшина. «Ай, деми! О, горе мне!» — воскликнула она. «Как я устала вечно носить воду!» Затем, казалось, она совершенно забыла о незнакомце. Они молча двинулись дальше, миновали очередной поворот бесконечной дороги. После того, как они обогнули купу пробковых деревьев, девушка неторопливо показала куда-то вверх своим желтым цветком. Харви поднял голову. Неподалеку, над поросшим травой крепостным валом, возвышались старинные сумрачные башни. «Де ла лагуна!» — повторила девушка. «Сан-Кристабаль де лагуна!» Слова звучали со странной мелодичностью. «В городе болезнь, верно?» — спросил он. «Си, si, сеньор!» Многие болеют. «Си, si, сеньор!» Она сунула стебель цветка в рот и принялась равнодушно его жевать. «Я хочу найти Эрмосу. Касса до Можешь показать, где это поместье?» Она снова изучающе скосила на него блестящие глаза. Достала цветок изо рта двумя выпрямленными пальцами, как сигарету. «Там болеют больше всего! В лагуне болезнь прошла, в Эрмосе еще не совсем!» «Мне нужно туда!» «Не совсем прошла!» повторила девушка и добавила тоном человека, мудрого не по годам. «Иисус Мария, это место проклято!» Они продолжали путь в молчании. Потом, примерно за четверть мили до города, девушка внезапно остановилась и показала увядшим желтым цветком на уходящую в бок тропу. «Смотрите!», Смотрите" — произнесла она безучастно. «Вот эта дорога, сеньор, если вам так туда надо!» Тропа, на которую она указала, вела через сосновую рощу, И, наскоро поблагодарив временную попутчицу, Харви направился туда. Вступив под сень деревьев, он почувствовал, что девушка смотрит ему вслед и инстинктивно обернулся. Так и казалось. Она стояла, наблюдая за ним, но заметив его взгляд, поправила кувшин, перекрестилась и заспешила прочь. И тут солнце внезапно упало за далекий зубчатый горизонт. Воздух мгновенно стал холодным, словно его коснулись влажные пальцы. В лесу царил сумрак. Узкая тропа была изрыта глубокими выбоинами и суха, как кость. Густые ветви будто с мрачным таинственным ропотом низко свисали над головой. Харви споткнулся о шаткий камень, и тот с грохотом скатился в пересохший овраг, При этом звуки деревья словно испуганно сгрудились плотнее, меж них пробежал таинственный ветерок, нашептывая «Тише, о, тише, о, тише!». Зловещая тишина леса проникла в сердце Харви и пробудила в нем ответную меланхолию. Подобно некой символической фигуре, он мог бы пробираться сквозь тени все дальше и дальше, в самую сердцевину окончательного, все уничтожающего забвения». но через сотню шагов он заметил, что заросли редеют, пересек овраг по деревянному мосту и вышел на открытое пространство, где в центре поместья стоял дом. Поместье было маленьким, но Харви решил, что именно его он и искал. Перед ним раскинулась плодородная долина, столетиями капля по капле собиравшая свое богатство, изнемогающая под бременем буйной спутанной растительности. Столь тучной была красная почва, столь пышной флоры, что вся плантация казалась одичавшей. То был роскошный сад, неухоженный, но исполненный варварской красоты, изобильного первобытного великолепия. Глядя сквозь огромные кованные ворота, Харви благоговейно перевел дыхание. Цветы? Какие цветы? Всплески беспризорных соцветий иступленно сияли в гаснущем свете. Скопление диких азалей били по глазам багрянцам так, что это причиняло боль. Бледные ирисы раскачивались опаловым морем. Пурпурные вьюнки протискивали свои раструбы среди зарослей пассифлоры. Синие и желтые стрелицы выбрасывали острые лепестки в бесконечном недвижном полете и повсюду перекатывались волнами фрезии, белые, душистые, нежные как пена. Вздрогнув, Харви опомнился, приподнял медное кольцо ручки ворот, повернул, потряс, толкнул плечом ржавые прутья. Но безрезультатно. Ворота были заперты. Впрочем, неважно, в окружающей поместье живой изгороди из испанского дрока зияло множество прорех. Вполне в духе этого места. Он повернулся, чтобы отойти, но случайно, подняв взгляд на массивные ворота, заметил эмблему выкованную вверху на арке. Это был лебедь, раскинувший крылья в полете. «Летящий лебедь!» Завороженный Харви уставился на изображение лебеди, которое, казалось, было исполнено смысла и жизни. «Касса де лос Сиснес». «Ну, конечно!» У него перехватило дыхание. Он помертвел. «Почему он раньше не догадался?» «По-испански «касса де Сиснес» — дом с лебедями». Он простоял так долгое время, запрокинув голову, охваченный ощущением чуда и странным возбуждением. «Дом с лебедями». Потом вздохнул и отвернулся. «Это ничего не значит, это всего лишь совпадение, не больше». Встряхнув эту мысль, он сделал три шага вправо, проник через дыру в изгороди и выбрался на заросшую дорожку. По обеим ее сторонам стояли два глинобитных домика, Харви остановился, громко постучал в узкую дверь. Потом постучал снова. Ответа не последовало. Ничего, кроме пустого эха его стука. Дверь была заперта. Окна заколочены, дом заброшен и странно печален. Харви поспешно повернулся к другой хижине. Здесь дверь была распахнута. Взору открывалась единственная тускло освещенная комната. Жизнь отсутствовала и здесь. На земляном полу лежал охряный квадрат одеяла, а на нем — мертвый мужчина. Его потускневшие глаза смотрели слепо, рот был распахнут, словно в удивлении. В изножье убогого ложа оплывали две свечи, окропляя мертвое лицо мерцающим светом. И запах фрезии наполнял воздух, словно некая сладкая субстанция. Здесь уже ничего нельзя было сделать. Харви отвернулся, закрыл дверь и двинулся по подъездной аллее, которая, плавно поворачивая к югу, вела к главному дому. Он смутно белел у подножия холма, поросшего сумрачными деревьями. Это было благородное жилище, сложенное из камней кремового цвета, невысокое и все-таки величавое, однако отмеченное печальным запустением. Портик обвалился, балкон просел — Прогнившие ставни покосились, стены были усеяны пятнами влаги и лишайника. Две огромные урны, когда-то стоявшие по сторонам от двери, упали на бок. Харви поднялся по истертым ступенькам, в трещинах которых поселилась ярко-алая, как кровь, плесень, и позвонил. Медленно потянулись минуты. Он снова позвонил. Звук разлетелся эхом. Наконец дверь приоткрылась. Служанка Женщина не первой молодости, в заляпанном ситцевом платье, сквозь узкую щель таращилась на посетителя, как на призрака, пока он не сказал: Я хотел бы видеть вашу хозяйку. На ее лице, обрамленном туго стянутыми истине черными волосами, под красно-желтой косынкой, появилось уклончивое и испуганное выражение. Уже поздно, сеньор, ответила она, день на исходе! «Он еще не закончился». «Бог свидетель, сеньор, солнце ушло за пик. Будет лучше, если вы придете завтра». Харви покачал головой. «Я должен ее увидеть». «Но, сеньор, маркиза старая и плохо себя чувствует. Она не принимает». Он сделал два шага вперед, вынудив женщину отступить. «Передайте, что к ней пришли». Она постояла Изучая его лицо и нерешительно шевеля руками под фартуком, потом, пробормотав что-то, повернулся и медленно двинулся вверх по лестнице. Харви огляделся. Высокие стены величественного холла взмывали к расписанному арабесками потолку, и каждый звук здесь отдавался эхом, как в нефе старинной церкви. На единственном окне, глубоко утопленном в стену, была нарисована потускневшая эмблема лебедя. и оттого слабый свет, проникавший сквозь это окно, казался особенно унылым. На оштукатуренных стенах в определенном порядке были развешаны кривые сабли. Они висели здесь многие годы, пронзая молчащую пустоту, грозные и гротескные. Под ятаганами стояли рыцарские доспехи, напоминая съежившуюся фигуру воина с парализованной рукой, изувеченным коленом и все же по-прежнему устрашающую. Копье поднято, забрало приоткрыто с мрачной свирепостью. Фигура будто наступала на Харви. Все это помещение странно подействовало на него, он почти боялся пошевелиться и ощущал пустоту внутри, слабость. «Я просто устал», — сказал он себе, словно оправдываясь, — «слишком долго шел». Внезапно на деревянной лестнице раздались шаги. Харви вскинул голову. С галереи спускалась маленькая старушка. Она шагала медленно, вцепившись древней рукой в массивные отполированные перила и подволакивая заплетающиеся ноги. Но, несмотря на медлительность, она держалась очень прямо, с благородным достоинством. С головы до ног она была облачена в черное, включая ленту в прическе «Помпадур». Покрою ее платье вышел из моды целую эпоху назад. Шлейф, пышные рукава, высокий гофрированный воротничок. Когда она приблизилась, Харви отчетливо увидел признаки глубокой дряхлости. Желтая пергаментная кожа, покрытая лабиринтом морщин. Напрягшиеся жилы на шее, похожие на куриную лапу. Маленький хрящеватый нос с горбинкой, увядший бутончик рта. Мешки под темными глазами, словно затянутыми пленкой. С запястьей свисали десятки браслетов, а пальцы были усыпаны созвездием старинных перстней. Харви немедленно поприветствовал ее и назвался. «Я доктор, приехал из Англии», — заявил он. «Моя фамилия Лейд. Я знаю, что в вашем поместье и соседней деревне лихорадка». «Очень тяжелая лихорадка, я пришел, чтобы оказать помощь, если вы ее примете». Словно одетая в черная статуэтка, она застыла со всей отрешенностью преклонного возраста, глядя, казалось, сквозь визитера непроницаемыми и все-таки живыми глазами. «Никто не приходит сюда», — произнесла она, наконец, с неожиданно певучей интонацией. «Никто не навещает больше маркизу де Луэго. «Она очень стара. Целыми днями она сидит в своей комнате, спускаясь только тогда, когда ее позовут. А что еще тут делать, скажите на милость, сеньор? Просящие Божьей милости обретают великую благодать, не правда ли?» Так говорил дон Бальтазар. Он тоже мертв. «Но не Исабель де Луэго, поэтому она сидит в своей комнате и ждет». когда кто-нибудь позовет ее. Разумеется, было очень любезно с вашей стороны нанести ей визит. «Вот чудачка», — подумал Харви, — «ведь она говорит о себе». Но в этой ее странности был пафос, поразивший его в самое сердце. «Едва ли это проявление любезности», — откликнулся он, — «я был в Санта-Крусе, слышал о болезни, распространившейся здесь, в Ирмосе». «Все очень просто, мне больше нечем заняться, поэтому я пришел сюда». «Это акт милосердия, сеньор, и он еще значительнее от того, что вы это отрицаете. А ваши лошади позаботились?» «О чем бишь вы говорили?» «Позабыла. Побродами. Столь многое позабыто, и столь многие ушли навсегда. Но...» «Вы должны поужинать со мной. От стариков можно услышать добрый совет. Конечно, вы должны поужинать». «В этом нет необходимости», — поспешно отказался Харви. «Лучше сначала позвольте мне осмотреть больных». «Они в деревне. Там так много больных. И теперь много мертвых. Здесь, в усадьбе, все или умерли, или сбежали. Все, кроме Мануэла и меня». Пабло, он был последним. Пабло — привратник. Он умер в полдень. После увидите. Она коротко, еле уловимо усмехнулась и, повернувшись к служанке, которая стояла позади, угрюмо внимая хозяйки, провозгласила «Мануэлла! сеньор отужинает сегодня с маркизой де луэго!» Лицо Мануэлы стало еще более мрачным. Она недоверчиво махнула рукой. «Но маркиза...» «Он уже на столе, ваш ужин?» В ее голосе слышался протест, однако он повис в воздухе. Маркиза с детской радостью повторила, обращаясь к Харви. «Вот видите, все уже на столе. Разумеется, вас ожидали. А Маркиза? Она уже надела свой самый элегантный туалет. Разве это не прекрасная возможность? Извольте, сеньор». Она повела гости через холл в длинную комнату, где на стенах, обшитых панелями из темно-каменного дуба, висели поблекшие картины в потускневших золоченных рамах. Пол был голым, на потолке красовался нарисованный огромный лебедь, а одну стену закрывал массивный черный аппарадор. Настоявшем посреди комнаты длинном обеденном столе орехового дерева была расставлена простая еда — фрукты, Холодный цыпленок, сыр и молоко. Недовольная Мануэла выставила вторую тарелку, пододвинула Харви второй стул с кожаной спинкой и, тайком бросив взгляд на гостя, удалилась. Маркиза, слегка жеманясь, села, рассеянно налила молоко в стакан и поставила его перед собой. Потом взяла с блюда инжир и начала нарезать его на зелено-алые ломтики. «Вы должны поесть!» — сказала она, поднимая голову изящно, как птичка. «Достаточно поститься тот, кто ест разумно. Сыр неплох. В него добавлен кордон, дикий артишок. Растения с маленькими синими цветками. Да, такие синие цветочки. Я собирала их, когда была ребенком. И это было ха, не вчера». Харви взял немного сыра и ломоть желтоватого хлеба, грубого помола. Встряхнул себе ощущение нереальности происходящего. Ему хотелось больше узнать про эпидемию. «Когда началось это несчастье?» — спросил он. «Несчастье, сеньор? Что такое жизнь, как не череда несчастий, из огня до да в пылымя?» Это поговорка. «Был такой человек, Хосе. Он вернулся к своей семье. Моряк, приплывший на корабле. Потом он умер, и другие за ним вслед. Это как...» старинная болезнь Мадорра, которая пришла в лагуну, когда королем был Фердинанд. И сейчас в горных пещерах можно найти кучки костей. Туда забредали гуанчи, чтобы спрятаться и умереть. Давным-давно». Гость почти с благоговением заметил. «Ваша семья живет здесь очень долго?» Она смотрела на него невидящим взглядом, размышляя о прошлом. «Ах, сеньор, вы не понимаете, «Что значит очень долго? Не месяцы, не годы. Пунетта? Нет, сеньор, гораздо дольше». Она задумчиво умолкла и, подняв руку, показала сквозь узкое окно на сумеречное патио, где росло совершенно фантастическое дерево. Его гладкие округлые ветви хаотично извивались, словно некий зверь, корчащийся в вагонии. «Вы видите это дерево, сеньор? Это драконово дерево. Оно еще довольно молодое, ему всего четыре сотни лет». «Нет, нет, я не шучу. Прошло четыре сотни лет с тех пор, как дон Кортес Алонсо де Луэго, конкистадор и первопроходец, появился в этом доме. Отсюда он во главе своих ратников из Костили ушел на войну». с гуанчами, в ламотанцу, к башне убежища и был ранен во время побоища. С тех пор Делуэго всегда жили здесь, сеньор, всегда, всегда. Она вздохнула, уронила на коленю маленькую ладонь. Но все изменилось, мой брат, да упокоит Господь его душу, потерял... Потерял все много лет назад из-за падения рынка кошенили. Здесь все было засажено кактусами, на которых жила кошениль. Но потом изобрели другое красящее вещество, вы понимаете, хуимико, и кошениль стала не нужна. Мой брат увы разорился, он умер десять лет назад. С тех пор одни лишь неудачи. А неудачи приходят ярдами, но уходят дюймами. Растения вянут, потому что не хватает воды. Некому вести дела, кроме Дона Бальтазара. И он теперь мертв. Диос мио! Это так печалит Исабель де Луэго. Она очень стара, но все еще любит жизнь. Чем дольше жизнь, тем сильнее любовь к жизни. Это галисийская пословица. А здешнее солнце греет старые косточки. Прошу вас, выпейте еще молока, сеньор, оно сладкое, как мед. Харви послушно налил себе немного теплого козьего молока, которое вспенилось в высоком фигурном стакане. Он увидел все воочию. Она пережила эпоху, когда авторитет династии пребывал на пике, разорение брата... в результате изобретения анилиновых красителей, и осталась здесь слабая и одинокая старуха. Возможно, жертва ленивых крестьян и несчастных управляющих, в довершении всего пострадавшая от катастрофической эпидемии, жалкий последыш благородного семейства. «Ах, сеньор!» — внезапно воскликнула маркиза. «Видели бы вы истинный касса де Сиснес». «Неразрушенный, как сейчас, фонтан, бьющий в патио, множество счастливых, довольных здешними порядками работников, которые поют и поют в садах». Доведенная собственными речами до странного воодушевления, она тихо встала и выпрямилась, сосредоточенно глядя через высокое окно на затененное патио. В комнате было уже темно, И крохотная усохшая фигура маркизы напоминала призрак. «Никогда вы не слышали такого пения!» провозгласила она пронзительно. Ее губы слегка искривились, на морщинистых щеках проступили красные пятна. «Никогда! Никогда! Это пение в роще рожковых деревьев. Я часто слышу его, когда на земле опускается тьма». Ее лицо дрогнуло. Озаренная славой прошлого и к чрезвычайному смущению Харви, она пропела срывающимся дребезжащим голосом. «Труды окончены дневные, уж солнце село за горой, И на аллее тополиной мы скоро встретимся с тобой, Сияют светлячки, как звезды, луны приветствую восход!» Наступила необычайная тишина. Маркиза не сделала ни единого движения, чтобы сесть на свой стул. Осталась стоять и, глядя куда-то в бесконечную пустоту, принялась отстраненно есть свой инжир и пить молоко. Пролетали мгновения. Потом хозяйка внезапно склонила голову и перехватила встревоженный взгляд Харви. Ее транс медленно рассеялся и, вернувшись к реальности, она слабо рассмеялась. Зажгла две свечи, стоявшие на столе, и села так же тихо, как поднялась. Сжала на коленях руки, испещренные темными пятнышками, и сделала вдох, наполнивший воздухом ее впалую грудь. Харви опустил глаза к тарелке, смущенно кроша хлеб. «Мне жаль», — глухо произнес он, — «жаль, что у вас постигло такое огромное несчастье». Он помолчал. «А теперь, простите меня, но я должен идти?» «Да!» — откликнулась она наконец. Вы должны идти. Потом снова пристально всмотрелась в него. Вы англичанин, и вы пришли на закате. Диос мио, как это странно. Прошло много лет с тех пор, как нога англичанина ступала в Лос-Сиснес. И, разумеется, это были не вы. Загадочная улыбка заиграла на ее лице. В самом деле, как это могли быть вы? Ибо это... «Слишком давняя история, сеньор, она произошла в те времена, когда ваш англичанин Нельсон навел пушки на санта крус Он потерпел поражение, как вы знаете. Ох, хо хо хо испанский гарнизон был храбр. А потом, когда битва закончилась, с наступлением ночи сюда явился англичанин. «Нет-нет, то были не вы!» — улыбка. сменилось журчанием смеха, детского и вместе с тем таинственного. «Все это описано в книге. Я читала ее много раз в библиотеке. Когда-нибудь я ее вам покажу. Она такая грустная и странная. Он пришел со своей любимой в поисках убежища. Она была сестрой английского капитана. Здесь он ее оставил, сюда и вернулся. Но... «О, oh, жизнь так жестока. Когда он вернулся, любимой здесь уже не было. Ушла. Ушла!» Наблюдая за гостем, она понизила голос до слабого шепота, звучавшего почти как причитание. Опять наступила тишина. Пламя свечей над столом мягко мерцало, отбрасывая на панели стен мечущиеся тени. И мысли Харви тоже метались». У него перехватило горло от совершенно незнакомого ощущения. Ему показалось, что в этом чуждом доме, населенном призраками прошлого, его сковали чьи-то чары. Дом с лебедями. Он как будто ринулся в путаницу навязчивого кошмара, но в следующий миг с трепетом отступился. Мысли, странные, зловещие, метались туда-сюда, как испуганные рыбки в пруду. Он был враждебен этим мыслям, но они все равно беспричинно терзали его. Собственная индивидуальность, казалось, ускользала прочь, сливаясь с легкими тенями, разбегавшимися по стенам. Он вздрогнул, усилием воли взял себя в руки. Маркиза определенно закончила свои излияния. Он отодвинул стул и поднялся. — Я должен идти, если позволите, — повторил он. — Отправлюсь в деревню. — Да, да! Идите, если должны. Кто я такая, чтобы вмешиваться в предначертанное судьбой? До деревни недалеко. Мануэла покажет дорогу. Маркиза встала и повела гости из комнаты. На ее губах блуждала все та же тень улыбки, и она по-прежнему до странности прямо держала спину. В холле она хлопнула в ладоши и крикнула. «Мануэлла! Мануэлла! Мануэла! мануэлла Они молча ждали, пока та не подошла. неслышно, выскользнув из темноты в своих туфлях на войлочной подошве. «Возьми фонарь и проводи сеньора в деревню Мануэлла!» На лице служанки мгновенно отразился страх, и она с ожесточением замотала головой. «Нет, нет!» — вскричала она. «Я слишком многое перенесла! В ночном воздухе витает болезнь!» «Покажите, в какую сторону идти!» — поспешно вмешался Харви. «Этого достаточно!» — Да, я покажу. И луна светит ярко. Нет нужды ни в фонарях, ни в провожающих. Маркиза беспомощно махнула рукой. — Пау вздохнула она. — Мануэла не пойдет. Нет-нет-нет. Как часто я это слышу! Но кроме нее у меня никого не осталось. Послушайте ее, сеньор, она вам объяснит дорогу. а потом возвращайтесь умоляю вас к нищенскому гостеприимству этого дома вы тоже переживали злоключение это написано на вашем лице сеньор любовь и горе их невозможно скрыть но господь рисует прямое кривыми линиями кто знает вдруг ваше появление принесет удачу для вас возможно и для меня а теперь «Адьёс!» Она повернулась с безыскусным достоинством и начала медленно подниматься по лестнице. Эхо разносило стук каблуков по деревянным ступенькам, а потом ее поглотила темнота на верхней галерее. Мануэлла ждала Харви у дверей. Молча выслушав произнесенные сердитым тоном указания, он пустился в путь. Ночь была ясной, полная луна освещала сад. Медленно струился аромат Фрезий, долетая до ноздрей Харви. Кругом все замерло. Даже светлячки висели неподвижно над листьями пассифлоры, сверкая, как маленькие немигающие глаза. Тропа вела на восток и вверх по склону, мерцая в неземном свете, как река. Ступив в этот воображаемый поток, он миновал апельсиновую рощу, где на деревьях созрели плоды. Густо заросший участок земли со старыми банановыми пальмами, несколько пустых упаковочных сараев, кузницу без крыши, пустой фургон, накренившийся на набок из-за сломанного колеса. Всюду была жизнь, и везде царил упадок. Пройдя примерно четверть мили, Харви перебрался через низкую каменную стену и увидел наверху скопление тусклых огоньков. Спустя три минуты он уже стоял на деревенской улице, сразу ощутив запустение, мрачной пеленой окутавшее это место. Казалось, его покинули все живые существа, кроме нескольких крадущихся собак. Однако на противоположной стороне улицы вдруг распахнулись черные двери церкви, и оттуда из полумрака медленно потянулась процессия. Впереди служки с кадилами, А калит и священник, следом все прочие. Близкие умершего шли, держась за привязанные гробы тонкие шнуры. Харви застыл на месте и обнажил голову, когда мимо проплыл маленький белый гроб. Никто не обратил внимания на незнакомца. «Ребенок», — промелькнуло у него в голове, и когда похоронная процессия повернула к кладбищу, он, сощурив глаза, разглядел холмики свежевырытой земли. Затем двинулся вперед, Чуть дальше отметил группу солдат, сгрудившихся у тележки с горящей нефтью. Дорога вокруг них была завалена упаковочными ящиками. К солдатам торопливо подошли две монахини. «Наконец-то я здесь», — подумал он, — «наконец смогу что-то сделать». Он не стал ждать. Дверь ближайшего дома была распахнута, и Харви импульсивно ворвался в освещенную комнату. На кровати в углу лежала крестьянская девочка, над ней склонилась какая-то женщина. Когда он вошел, она выпрямилась и повернулась к нему. Вдруг короткое восклицание сорвалось с ее губ. Это была Сьюзен Трантор.